Джакс выскакивает из машины и тут же растворяется между зданиями, словно всегда умел это делать. Словно город сам принимает его обратно. Я жду ровно одно мгновение, не больше, после чего вдавливаю вновь газ и мчусь дальше. Сразу же из-за угла появляются вновь те две машины. Иногда на дорогу выскакивают безумные, которые сейчас только мешают. Теперь я одна, не считая тех двух сзади. Автомобиль снова набирает скорость, двигатель работает слишком громко, а сердце колотится так, будто хочет пробить грудную клетку. Я петляю, стараюсь сбросить хвост, ныряю в узкие проезды, выскакиваю на более широкие улицы, но очень быстро становится понятно, что они знают этот город лучше. Конечно. На что я вообще рассчитывала? Ладно. Раз меня все равно уже заметили, то терять мне больше нечего. Сворачиваю в очередной раз, и, наконец, впереди появляется длинный мост. Проеду по нему, и вскоре будет выезд из города. Я вылетаю на мост, и мир ускоряется еще сильнее. По дороге начинают метаться безумные, которых первый мой проезд здесь не было. Один выскакивает прямо перед капотом, и я едва успеваю вывернуть руль, чувствуя, как машину кидает в сторону. Другой появляется сбоку, третий дальше, и я лавирую между ними, не имея права ни на секунду замешкаться. Позади снова стреляют. Стрелка спидометра уже... «Нет, не на пределе, но близка к этому. Если бы знала, что так получится, то взяла бы машину Райана. Она не только новее, но и набирает скорость значительно легче. Понимаю, что назад дороги уже нет, что впереди либо шанс, либо конец. И все, что мне остается, это ехать. Вижу уже то, что мне совсем не нравится. Две машины и несколько людей спереди, как раз где выезд из города. Похоже, их предупредили, потому что они достают оружие. Они будут стрелять». Раздается голос Клейна и через зеркало встречаюсь с его глазами. Он приподнялся, вероятно, чтобы посмотреть, что происходит. Лучше остановись. Даже не думаю его слушать. Вместо этого выжимаю максимум из машины и мчусь прямо на них. Отъедут? Думаю, что да. Они не похожи на самоубийц. В любом случае, сейчас я это и узнаю сползаю по сиденью вниз, когда пули попадают в машину, в том числе и в лобовое стекло. Дорога впереди кажется спасением и возможностью, хоть я и понимаю, что вероятно, они погонятся дальше за мной какое-то время. Мне нужно просто выждать. Чёрт, дрянь! Слышу ругательства доносящиеся сзади, так как стреляют и оттуда. Я почти не вижу дорогу, так как лобовое стекло уже все в трещинах. Воздух дрожит от выстрелов, звуки будто глохнут и возвращаются рывками. Но я все равно понимаю главное. Они отъезжают в стороны. Не потому что боятся, а потому что видят, я не собираюсь тормозить. Ни сейчас, ни вообще». Выстрелы сливаются в сплошные рваные звуки. Металл визжит, когда пули задевают корпус. Где-то сзади орёт гил. Клейн матерится, но слова тонут в шуме двигателя и собственном пульсе. Расстояние до выезда сокращается слишком быстро. Я почти пролетаю между машинами, когда замечаю движение у самой земли, чьи-то руки делают бросок, и в следующую долю секунды я понимаю, что это. Шипы. Шипованная лента. Та самая дрянь, которую кидают на асфальт, чтобы проколоть все колеса сразу. Откуда я это знаю? В фильмах видела. Помню, как мы в детстве смотрели с Акселем боевики с открытыми ртами, и где преступники точно так же уходили от полицейских, а те останавливали их таким способом. Только вот я не преступник, а сзади не полицейские. Осознание приходит слишком поздно, я не успеваю ни свернуть, ни затормозить, да и тормозить сейчас значит умереть на месте. Автомобиль с силой наезжает на шипы и раздается глухой, неприятный хруст, будто кто-то ломает кости под колесами. Не сбавляю скорость. Вместо этого в голове мгновенно включается счетчик. Минуты, может, меньше. Колеса еще держат, но я чувствую, как машина начинает слегка вести как руль становится тяжелее, упрямее, сопротивляясь каждому движению. Впереди дорога расползается серой лентой. По краям брошенные машины, между ними мелькают силуэты. Безумные. Они выходят прямо на трассу, шатаясь, вытягивая руки, и я лавирую между ними, резко выкручивая руль, едва не срываясь в занос. Один из них ударяется о капот и отлетает в сторону, другой пролетает в нескольких дюймах от бокового зеркала. Так я далеко не уеду. Как только машина остановится, то они меня тут же догонят. Обежать по открытому пространству и искать другую машину среди этой груды металла практически нереально. Единственный вариант – лес. Слева. Выше дороги на возвышенности. Темный, плотный, почти черный на фоне серого города. Я резко выворачиваю рули и ухожу с трассы. Машина взлетает на обочину, ударяется днищем, а мои зубы клацают друг о друга. Но я не отпускаю газ. Позади уже больше машин. К погоне присоединились еще. «Ты с ума сошла!» – орет Клейн. «Мы перевернемся!» – вторит ему Гилл. Машину швыряют на кочках Ветки редких деревьев, что уже растут здесь Хлещут по бокам, по стеклу, по крыше Колеса визжат все сильнее, теряя давление Лес приближается слишком быстро А вместе с этим приходит ясное режущее понимание Как только машина остановится, я побегу Без вариантов, без оглядки Просто побегу, потому что если остановлюсь, меня догонят Лечу вверх по склону, прямо в чащу Туда, где дороги больше нет Где только грязь, корни камни и тени, и сердце колотится так, будто вот-вот вывернется из груди. «Ненормальная!» — крик Клейна. Как бы я ни старалась нажимать на газ, машина все равно уже снижает скорость. Хуже того, кажется, диски со спущенными шинами вязнут в грязи, хотя здесь и не настолько грязно и сыро. «Еще немного!» «До того большого валуна!» «Давай же!» «Другие автомобили, которых я насчитываю пять, едут по склону прямо за мной, то есть только въезжают на него». «Черт! Мне удается проехать еще совсем немного, до валуна так и не получается добраться, поэтому я тут же выскакиваю и открываю заднюю дверь, а оттуда достаю свой рюкзак и бросаю напоследок этим двум. Я бы могла вас сейчас пристрелить, но не стану этого делать. Считайте, что судьба в виде меня подарила вам второй шанс. Не просрите его!» «Я и сама знаю, что вряд ли бы их убила». Ни сейчас, ни здесь. Не потому, что они этого не заслуживают, а потому что пули — ресурс, а не способ выплеснуть злость. И тратить их на связанных людей, которые пока что не представляют угрозы — роскошь, которую я не могу себе позволить. К тому же, если честно, мне еще, вероятно, нужно будет стрелять. Мысль о Джаксе неприятно сжимается где-то под ребрами. Эти двое могут вернуться, могут попытаться отыграться. Не на мне, до меня им будет уже не добраться» а на тех, кто остался под мостом, на Рике, на самом Джаксе, на тех самых людях, которые меня сдали. Но затем приходит другая, более трезвая мысль. Если они кого и будут ненавидеть по-настоящему, то меня, только меня. Я унизила их, связала, заставила чувствовать себя беспомощными, а такие люди не прощают подобного. Джакс для них лишь мелкая разменная монета, не цель, не теперь. «Ты уже труп!» Рычит, клеен мне в спину. «В этих лесах не выживают!» «Да!» — подхватывает Гил. «Без еды и без людей. Сдохнешь тихо и быстро». Я оборачиваюсь на секунду, ровно настолько, чтобы они поняли, что слышу их. «Возможно. Но сегодня это будете не вы. Радуйтесь мелочам. Делаю шаг назад уже в сторону деревьев. А если мы еще встретимся...» Добавляю, не повышая голоса. «Тогда я не буду такой доброй». Больше ни слова, ни взгляда. Разворачиваюсь и бегу. Склон тянется вверх. Ноги скользят по сухой и одновременно влажной в некоторых местах земле и камням. Дыхание вырывается из груди. Рюкзак стучит по спине, но я не останавливаюсь. Оборачиваюсь и понимаю, что они уже доехали до машины, которую я бросила. Одна остановилась, а оставшиеся четыре едут дальше. Забегаю в сам лес. Ветки царапают лицо, цепляются за одежду. Корни пытаются подставить подножку. И каждый шаг отдаётся болью в мышцах, но я бегу. Дальше они не проедут. Только если тоже побегут за мной. Может быть, они вообще не будут преследовать меня? Зачем им это? Клен и Гил в машине. Живые. А больше я ничего в том городе не делала. Однако, похоже, те люди так не считают. Потому что в очередной раз, когда оборачиваюсь, то вижу среди стволов деревьев человеческие силуэты. Совершенно не разбираю дороги, куда несусь. Сначала прямо, После беру левее, затем правее и все по новой. Петляю, но это не очень-то помогает. Слышу не только сбившееся дыхание и стук сердца в ушах, но и чужие крики позади. «Е-я!» Это единственное слово, которое я различаю. Один, два, три, семь! Их семеро. И то это только те, кого я смогла увидеть. Дело не просто плохо, а очень и очень хреново. Рюкзак тянет вниз, бьет по спине, смещается, мешает держать равновесие, и на долю секунды в голове мелькает предательская мысль бросить его, оставить где-нибудь здесь, к черту. Станет легче, быстрее, проще, но я тут же отметаю ее. Нет, в нем почти все, что у меня есть. Если я его брошу, даже если убегу сейчас, дальше мне все равно не выжить. Я цепляюсь за ремни, сжимаю зубы и продолжаю бежать. Лес вокруг сгущается, свет становится рваным, пятнистым, Тени ложатся под ноги так, что я пару раз едва не лечу лицом вниз, успевая в последний момент выставить руку или перескочить через корягу. Ноги горят, икры сводят, ступни ноют от каждого удара о землю, но я все равно ускоряюсь, когда слышу позади треск веток и чужие голоса, уже ближе, чем хотелось бы. Бегу уже на одном упрямстве, на злости и каком-то животном инстинкте, который не спрашивает, сколько осталось сил и вообще есть ли они». Дыхание давно сбилось. Каждый вдох рвет грудь, словно легкие обмотали колючей проволокой, а выдох выходит коротким, хриплым, почти болезненным. Я перестаю понимать, сколько времени прошло, минуты это или уже вечность, и насколько далеко я убежала от дороги. Звук пули заставляет вздрогнуть всем телом, и я понимаю, что «Да, они стреляют в меня!» Еще короткие выстрелы, и я прячусь за стволом дерева в тот момент, когда рядом проносятся пули. Я буквально ощущаю их кожей. Снова бегу. Воздух режет горло во рту привкус железа, и я уже не уверена, это от усталости, или я где-то прикусила язык. Выстрелы. Прячусь. Вглядываюсь в чащу, выискивая хоть что-то. Овраг, камни, бугор. Любую возможность замедлить их или спрятаться. Ничего. Достаю револьвер и бегу, оборачиваясь и стреляю в мужчину, который оказывается уже слишком близко. Промахиваюсь. Стреляю. Промахиваюсь. На ходу я ни разу в жизни до этого не стреляла. Пока решаю не тратить дальше ни время, ни пули, поэтому снова несусь вглубь леса. Правда, из-за рюкзака очень сильно замедляюсь и теряю драгоценные минуты. Почти не слышу следующего собственного выстрела, только резкий толчок в руке и крик впереди. Мужчина, который появляется практически из ниоткуда, слишком близко, стреляет, но я нажимаю раньше. Пуля попадает ему в плечо, его разворачивает, он орет так, что звук режет по нервам. Что-то врезается мне в ноги сбоку, мир переворачивается, земля летит в лицо, воздух вышибает из груди так, что я не могу вдохнуть. Кто-то кричит, зло, коротко, и я, падая, стреляю почти вслепую, куда-то назад, не видя цели, просто по движению, по шуму. Еще раз пусто осознание того что патроны закончились приходит мгновенно я перекатываю снабок и вижу их не семеро трое остальные либо отстали либо остались с раненым либо просто решили что хватит. мысль скользкая, но цепляюсь за нее, потому что больше цепляться не за что достаю другой револьвер, но направить на кого-то из них не успеваю удар ногой выбивает его из руки металл звякает исчезая где-то в листве. В следующий момент кулак врезается мне в лицо так сильно, что все плывет, белеет. А во рту тут же становится тепло и солено. Я инстинктивно дергаюсь, сбрасывая рюкзак, лямки соскальзывают с плеча, и он падает рядом. Вот срань! Боль накрывает обрывками. Вероятно, это из-за адреналина. Мысли ускользают, когда я пытаюсь зацепиться хоть за что-то, придумать, как выбраться. — Это она! — слышу сквозь звон в ушах. И она разобралась с и Гилом? «Да не похоже!» «А Личика, смотри, какое!» Усмехается кто-то. «Чистенькая, наглая!» Я отползаю, переворачиваясь на живот. Локти скользят по земле, листья липнут к ладоням. Голова гудит, но сознание, к счастью или к проклятию, остается со мной. «Харви будет доволен!» Продолжает голос. Ему как раз интересно, кто решил бросить ему вызов. Кто думает, что может играть не по правилам?» Зубы сжимаются сами собой. Я медленно, почти незаметно оттягиваю ткань кофты, пока пальцы не находят знакомую форму – холодный металл. Рукоять молотка ложится в ладонь. У меня будет всего одна попытка, а дальше – встать и бежать. Слюни вперемешку с кровью скапливаются во рту, поэтому я сплевываю ее прямо на землю. «Ладно, придется тащить ее обратно». Пальцы крепче обхватывают рукоять, и я замираю, как зверь перед броском. Шаг, еще один, треск ветки под ботинком, меня дергают за плечо. Теперь мой черед бить. Разворачиваюсь корпусом и с размаху наношу один единственный удар молотком в челюсть мужчины, которого впервые вижу. Странный треск, брызги крови, и я поднимаюсь на ноги, когда он заваливается на землю и больше не встает». Оставшиеся двое почти тут же кидаются на меня. Один, тот что с оружием, взводит руку, но тем же молотком я выбиваю его. Второму удается схватить меня за другую руку. Я вспоминаю те приемы, которым меня обучил Аксель, но сейчас как-то они не очень работают. Завожу руку с молотком на него же, но он с легкостью перехватывает и ее, выбивая мое единственное оружие. Удар между ног. Секунда. Бегу. Не знаю куда, в мыслях просто бежать. Только вот я успеваю сделать шагов пять, когда что-то тяжелое врезается мне в спину. Нога, ботинок, все вместе. Мое лицо встречается с землей и листвой, которая окрашивается в кровавые оттенки. Я успеваю только поднять голову и затуманенным взглядом увидеть перед собой в нескольких дюймах леску. Сейчас думаю, что слишком сильно приложилось головой. И у меня уже начались галлюцинации, когда меня также рывком за плечо заставляют развернуться и... Удар в живот. Я сгибаюсь пополам, когда весь воздух покидает легкие. «Ты!» Слышу хриплый, злой голос над собой. «Ты почти сломала мне пальцы, сука!» Ответом становится еще один удар, снова в живот, такой, что я не могу сразу разогнуться. Боль уже не острая. Она тупая, разлитая, липкая, будто меня изнутри наполняют горячим свинцом. В ушах гудит, мир плывет. Я кашляю, захлебываясь и сквозь мутную пелену замечаю кое-что за спиной одного из них. Металл. Нет, не просто металл. Дуга, зубья, частично прикрытые листвой и грязью. Капкан. Большой, старый, но рабочий. Наверное. Такое ставят не на зайцев. И рядом леска. Натянутая низко. Почти у самой земли, тонкая, но слишком ровная, чтобы быть веткой. Не галлюцинация. Кто-то здесь охотился. Или все еще охотится. Если леска является спуском, значит сверху что-то есть. Наверное. Что? Бревно? Что-то самодельное? Стрела? Да плевать. Главное, чтобы там что-то было. Мне нужно, чтобы один из них сделал шаг вперед, а второй наоборот отступил. Прямо туда, в капкан. И тогда все. Получится? Получится. Сквозь боль, через сжатые зубы я вдруг смеюсь. Сначала хрипло, кашляя кровью, потом громче, ненормально, неуместно. Живот отдает огнем. Они замирают. Ты совсем поехавшая. Говорит один с брезгливостью и злостью. Тебя только что чуть не прикончили, а ты смеешься. Я поднимаю на них мутный взгляд и сплевываю кровь в сторону. Знаешь, выдыхаю. Вы вообще не умеете доводить дело до конца? Опираюсь на ладони, пытаюсь приподняться, будто собираюсь снова бежать. Колени подкашиваются, тело дрожит, но я делаю вид, что сейчас встану. И куда это ты собралась? Мы еще не закончили. Бросает второй и делает шаг ко мне. Еще один. Я отползаю назад, медленно, неуклюже, как будто просто теряю равновесие. Плечо, бок, бедро, и кисть цепляет леску. Мужчина останавливается прямо рядом со мной. Звук едва слышный, но я слышу. Секунда или меньше – удар. Сверху срывается нечто огромное, металлическое, широкое, похожее на лезвие топора, только больше и на тросе. Оно влетает в голову мужчине с такой силой, что раздается влажный чудовищный треск, череп разрезает наполовину. Тело отбрасывает к соседнему стволу и лезвие пригвождает его к дереву, как насекомое к пробке. Кровь брызжет теплым веером по листве и коре, что-то попадает и на меня. Оставшийся по инерции делает полтора шага назад и его нога четко попадает в капкан, поэтому раздается такой крик, что если тут есть безумные где-то, то они скоро будут здесь. «Спасибо, незнакомый охотник. Кто бы ты ни был». Не успеваю я обрадоваться и нормально подняться, как сквозь продолжающийся крик различаю еще голоса. «Да вы издеваетесь!» Меня мутит все сильнее, не просто подташнивает. Мир начинает плыть, словно кто-то медленно крутит объектив, и картинка то приближается, то отдаляется. Желудок сжимается болезненным узлом, во рту все тот же вкус крови и металла, а к нему примешивается еще и запах. Такой густой, сладковато-железный, от которого хочется либо выть, либо блевануть прямо здесь, в листву. Я сглатываю, но это почти не помогает. Сквозь шум в ушах и крик мужчины в капкане различаю новые шаги. Тяжелые. Из-за деревьев выходят еще трое, когда я окончательно встаю. У всех оружие, но в основном просто висит, только у одного в руках. Они замирают, оглядывая сцену, и даже с такого расстояния я вижу, как у одного дергается лицо. Смотрят на тело, пригвожденное к дереву, на расколотый череп, на кровь, стекающую по коре. Затем переводят взгляды на второго, того, что сидит на земле, вцепившись в ногу, зажатую капканом, и орет так, будто его режут живьем. «Какого хрена?» Выдыхает один из них, и в его голосе не злость, а чистое неподдельное охренение. Каждый вдох отдается вспышкой боли, но я стою. Ноги дрожат, колени подгибаются, но я заставляю себя выпрямиться. Мой взгляд цепляется за молоток. Он лежит в нескольких футах от меня, наполовину утонув в листве. Рукоять чуть поблескивают в пятне света, почти рядом, почти мой, и при этом чертовски далеко. Помогите! Захлебываясь, орет тот в капкане. Вытащите меня быстрее! Черт, Больно! Больно, сука!» Один из новоприбывших делает шаг к нему и тут же замирает, оглядывая землю под ногами. И только сейчас до него доходит простая, но крайне неприятная мысль. «Ловушки!» «Я тоже это понимаю. Капкан, леска, маятниковое лезвие. Здесь может быть что угодно, но сколько бы я ни шарила взглядом по земле, по корням, по веткам, больше ничего не вижу. Либо я уже слишком плохо соображаю, Либо все остальное спрятано куда лучше. «Заткнись, придурок! Хочешь еще кого-то угробить?» Повышает голос один из мужчин на другого. «Я делаю маленький шаг в сторону молотка, почти незаметный. Сердце колотится где-то в горле, голова тяжелая, налита свинцом, но внутри остается одно ясное холодное понимание. Если я сейчас не возьму оружие, то шансов у меня никаких не будет». Кидаюсь к молотку, даже успеваю схватить его, но почти тут же получаю еще один удар, да такой, который пригвождает меня к земле. Боль растекается густо, тяжело, но хуже всего то, что в этот раз мучительно медленно, но везде сразу. В боку жжет, в спине пульсирует, в голове гул, будто кто-то ударил по колоколу изнутри. И все, о чем я думаю в этот момент, что они не стреляют, значит, пока не считают угрозой. Пока. «Да вы издеваетесь!» Слышу сквозь звон в ушах. «С девчонкой справиться не можете!» Голоса доносятся словно из-под воды. Я пытаюсь перевернуться на бок, подтянуть колени, защититься хоть как-то, но пальцы не слушаются. Молоток где-то рядом, я это знаю, чувствую, но расстояние до него сейчас, как до другой стороны мира. «Рывок!» Меня хватают за волосы. В эту же секунду боль другая, такая резкая, что перед глазами вспыхивает белым, Кожу на голове натягивают вместе с черепом, и я не сдерживаюсь. Креплю, царапаю землю, хватаюсь за листву, корни, все подряд, пока меня тащат назад. Спина скользит по камням, по веткам, что-то впивается между лопаток, но я уже почти не различаю, где именно болит. Просто все. Меня резко отпускают. Заваливаюсь боком прямо рядом с капканом. Мужчина в нем почти не кричит, лишь иногда не сдерживается. Его лицо искажено, глаза бешеные, он смотрит то на свою ногу, то на меня, будто я виновата в том, что железо сомкнулось именно на нем. «Смотри», — говорит другой. Я поднимаю взгляд. Он выше остальных, плечистый, с короткой бородой и грязной повязкой на предплечье. Глаза холодные, оценивающие, как у человека, который уже все для себя решил. «Сейчас разожмем капкан», — спокойно продолжает этот же человек. «Вытащим ногу, а потом там будет ее лицо». Тот, что в капкане, истерически кивает, захлебываясь слюной и потом. «Харви, скажем, что ты сама попала!» Сипит тот, что в капкане. «Скажем, споткнулась. Никто и слова не скажет». Я дергаюсь. Пытаюсь вырваться, ударить, пнуть, хотя бы швырнуть им в лицо грязь и листву. Ладонь соскальзывает по земле, ногти ломаются о камень, но я все равно бьюсь, как могу, потому что остановиться, значит, согласиться. Сглатываю кровь. Сразу двое касаются капкана, один с одной стороны, другой с противоположной. Пальцы третьего снова вцепляются мне в волосы, уже нерывком, просто держат крепко, терпеливо, как держит поводок, когда знают, что зверь больше не рванет. Я почти не сопротивляюсь. Не потому что не хочу, потому что тело перестает слушаться, все плывет, Звуки доходят с задержкой. Еще немного осталось, а дальше быстро будет. Хотя я не уверен, что ты не будешь мучиться. Зачем-то говорит мне тот, что держит за волосы. Металл скрипит. Мужчина в ловушке воет, как раненое животное. Дергается, захлебывается собственным дыханием. Меня наклоняют ближе. И я вижу грязные в крови, в плоти зубья. Сил нет. Вообще. Ни на рывок, ни на удар, ни даже на крик. Остается лишь одно дыхание. И именно в этот момент шаги. Громкие, специально громкие. Не крадущиеся, неосторожные. Такие, будто человеку все равно, кто и где его услышит. Сначала думаю, что это кто-то из них, дополнительная подмога, но быстро меняю свое мнение. «Ты еще, мать твою, кто такой?» Резко бросает тот, что держит меня, не отпуская, но уже напрягаясь. Я чувствую, как руки на капкане исчезают. Щелкают предохранители. Металл оружия скользит по ткани. Воздух вокруг меняется, становится гуще, тяжелее. Я медленно с усилием поднимаю взгляд. Между деревьев стоит мужчина, которого я вижу не сразу, целиком. Сначала большие, слишком спокойные для этой сцены руки. На них плотные темные перчатки. Не ткань и не кожа в привычном смысле. Скорее что-то прорезиненное, жесткое, обрезанное на пальцах. Костяшки открыты. Он держит их расслабленно, почти лениво. И именно это пугает сильнее всего. Потом взгляд поднимается выше. Высокий широкоплечий. Темные волосы, коротко подстриженные, без попытки выглядеть аккуратно. Одежда простая. Штаны, темная футболка, ничего лишнего. Ничего, за что можно зацепиться взглядом. И... очки. Черные очки. Здесь... В этом лесу, где свет едва пробивается сквозь листву, они выглядят неуместно, почти абсурдно. И именно поэтому взгляд за них цепляется, как за занозу. Я пытаюсь сфокусироваться, но мир плывет, края темнеют, и все равно я не могу оторваться от этих очков. Как будто за ними пустота или что-то, чего мне лучше не видеть. «Слишком шумно», — говорит он. Голос тихий, ровный, ни злости, ни крика в нем нет. Будто он делает замечания не людям с оружием, а детям, которые слишком громко топают. Всю дичь распугали. И привлекли тех, кого привлекать не стоит. Мужчина в очках слегка наклоняет голову, разглядывая их получше? Наверное, да. Знаете, продолжает он тем же спокойным тоном. Чем отличается добыча от хищника? Никто не отвечает. Правда, в этот же момент, где-то относительно недалеко, раздаются крики, точно нечеловеческие. Добыча думает, что у нее все еще есть выбор. Он делает шаг вперед, один, неторопливый. А хищник знает, что выбор уже сделан. Дальше все происходит слишком быстро для моего мутного зрения, но достаточно четко, чтобы отпечататься навсегда. Его пальцы те самые в обрезанных перчатках едва заметно шевелятся. Раздается резкий щелчок, ни выстрел, ни металл. Что-то вроде натянутой струны. Я не сразу понимаю, что произошло, пока первый не падает, словно у него просто выключили ноги. Без крика, без попытки удержаться. Он валится на бок и больше не двигается. Стрела? Или что-то еще, пущенное откуда-то со стороны? Второй тянется к оружию, но другой, неизвестный, делает это раньше, доставая пистолет и совершая два выстрела в грудь. Третий успевает сделать шаг. Всего один. В этот же миг ему в шею что-то прилетает. Быстро и неотвратимо. Короткий звук. Тело падает рядом с капканом почти аккуратно. Не нож. Круглая, как диск лезвия. Сначала лишь звук, хлюпающий из-за того, что человек захлебывается кровью. Следом наступает тишина. Та самая звенящая, неправильная когда даже птицы не решаются вернуться я дышу так же неровно как тот нога которого еще находится в капкане мужчина в черных очках стоит все там же не запыхался не напряжен будто ничего особенного не произошло какого ты не договаривает когда мужчина в очках делает два шага и опять же совершает два выстрела тому в грудь а затем он едва склоняет голову и смотрит уже на меня я не вижу но чувствую Пульс ускоряется, когда я вновь взглядом отыскиваю молоток, нервно сглатываю, когда глазам все тяжелее сосредоточиться, не шевелюсь, когда он делает еще два шага, и тут замечаю кое-что еще. Наушник? Да, на ухе. Сейчас отключишься. Что? Его слова сбивают ход моих мыслей, когда я и правда ощущаю, как держаться становится все сложнее. Как? Кто ты? Кашляю, сплевывая кровь, в тот же момент моя голова касается земли, а глаза закрываются.